то люди средние, как Берсень и Лидьяки, те стремились дать Руси во всем порядок. — Так вот, гости дорогие, быка надо нам брать за рога, — сказал князь Семён. Ходить вокруг да около времени нету. Жизнь пошла у нас не по старине, ни по обычаю. — Верно, княже, — согласился бойкий Берсень. — С тех пор, как Софья у нас появилась, и началось это нестроение наше... «Которая земля переставляет свои обычаи, и та недолго стоит. Теперь государь, запершись, все дела государские у постели решает. На людях он показывает, что встреч слово любит, что не гневается даже, когда к делу и на поносные укоризненные слова, а потом все на свой салтык повернет. В старину так не водилось. В старину бояры советников слушали». С этим высокоумием и советием великого государя трудно землеуправу дать. — Вон Курбский все об отъезде толкует, — сказал князь Данила Холмский. — Может, он и отъедет, а может, и голову тут оставит. С великим государем жди всего. Софья-то, сказывают, беременна. Ежели она родит государю сына, положение ее станет еще крепче. Ивана молодого великий государь не больно жалует». «Да чего там и жаловать, ни с чем пирог», — сказал сурово дьяк жареный. «Ох, как бы не ошибиться тут», — покачал тяжелой головой своей князь семён «Думается все мне, что Иван Рохлий только прикидывается, а коготки есть и у него. Может, потому он все и охает, что при дравном-то родителе эдак жить покойнее. но ну, во здравие дорогих гостей! Князь Данила, что же ты?» Зазвенели кубки. Рохля он или не рохля — это дело второстепенное, — поглаживая свою соболью бороду, проговорил обстоятельный диак Федор. — Надо дело поставить на Руси так, чтобы во всем закон был, а не то, что куда хочу, туда и ворочу. Надо по правилу жить. — Вот судебник скоро составит и будет всем закон, — притворился непонимающим хитренький Токмаков. Я не о том говорю с некоторой досадой, — отозвался Курицын. Судебник-то закон для народа, а закон нужен для всех. Иной раз поглядишь и не поймешь, не то Русь вотчина великого государя, не то государство, не то помещик он, не то верховная власть. Да ты это к чему? А к тому, что и для великого государя неусмотрение надо, а закон, — сказал Дьяк. Ему же так лучше будет. — поторопился он смягчить. — Вот, скажем, наследником у нас теперь Иван молодой. А Софья толкует, что она беременна. Так вот, ежели она родит сына, кто ж будет наследником? Неизвестно. Вот тебе и смута готова. А надо, чтобы закон это предусмотрел. «Да и трудно такую державу, как Русь, одному управить», — сказал князь семён «И с законом трудно, а без закона и того труднее. негоже что великий государь-бояр стал от совета удалять». «Да и то сказать, зачем будем мы отказываться от прав наших», — вставил князь Данила. «Все это так, да как вот к делу-то подойти», — сказал такмаков «Умный подход — это уже полдела». Помолчали. Говорить не говорить... Но дело не терпело. «Ежели у Софьи родится сын, то, пожалуй, Ивана Молодого великий государь от дел отставит», — сказал князь Иван Патрикеев. «А за новым наследником-то Софья стоять будет. А это такой бобец, что... Ну, до чего там толковать-то, сами знаете». Точек над «и» бояре не ставили, но все понимали, что в предстоящей игре опираться надо будет на Ивана Молодого, провести его в случае удачи на престол, а предварительно заставить целовать крест на том, чтобы при государе совет боярский был. И что он теленок-то, так это, пожалуй, и лучшее. Все отдавали себе отчет, что игра такая при Иване Третьем и тяжела, и опасна, но не хотелось старым державцам в простых слуг государевых превратиться, а второе, в этом дьяк Курицын был вполне прав, надо же в самом деле и о Руси подумать, надо ей закон и порядок дать. И долго шумели просторные сени именитого князя речами застольными. Несмотря на выпитое вино и меда, все были на чеку, но и, не договаривая, все же общую линию наметили».